Нина Новолоцкая. Шанс для него. Пролог. Читает Наталья Гринцевич. Маленькие магазины всякой всячины. Достался Эссе Тор Эммонс от тётки-барахольщицы и располагался на окраине столицы Светлого Королевства. Несколько лет назад она отпустила свою магию в мир, и юная Эсса осталась совсем одна. Друзей не было, родственники, если и остались, держались подальше от нестабильной, запечатанной Торы-полукровки. Из-за невозможности контролировать магию девушку никуда не брали учиться, И только благодаря сумасшедшей тётушке у неё появился шанс на более-менее нормальную жизнь. Эсса Тор Эммонс рано осталась сиротой. Её отца никто не знал, но поговаривали, что он был из тёмных. Мама погибла при невыясненных обстоятельствах, когда девочке исполнилось 12 лет. Тогда же, после первого срыва, маленькую домашнюю Тору выгнали из дома родственники матери. Две недели она скиталась по улицам родного города, голодная и истерзанная незнакомой и беспризорной жизнью. Именно тогда девочку нашла и приютила в своей крошечной квартирке странная женщина по имени Арито Тор Эммонс, называвшаяся тетей юной Эссы. В первую очередь Арито отвела девочку к магам, которые заблокировали нестабильный источник, оставив лишь крохи для повседневных нужд. Теперь ребёнок был не опасен ни для окружающих, ни для себя самой. Тётка обучила девочку тому, что умела сама, и приобщила к работе в лавке. Любые попытки юной Эссы подружиться с другими детьми разбивались о страх и ненависть. Эсса слишком сильно отличалась от местных жителей – стройных, светловолосых и светлокожих. темноволосая и темноглазая обладательница вертикальных зрачков, заполненных золотыми искрами, плугала и отталкивала других. Единственное, что у них, старой Эменс, было общего, это вытянутые остроконечные уши. В 20 лет девушку постигла новая беда. На голове появились странные шишечки, что с годами только увеличивались. Рассказывать о них никому не стало, сохранив в тайне даже от тётки. Посетителей сегодня было очень мало, и Тора Эммонс уже закончила все свои дела, закинула бумаги в тайник и направилась на выход, подхватив свою сумку. Время было уже позднее, и все лавки в округе давно закрылись, а их хозяева мирно посапывали в кроватях. Не доходя до двери пары шагов, Эсса замерла, прислушиваясь. С улицы донёсся шум и топот ног. Девушка бросилась вперёд, решив запереть двери до того, как в неё могут обвалиться незваные гости, но не успела. Дверь распахнулась и с силой ударилась о стену. Незнакомец влетел в небольшое заставленное стеллажами помещение и с криком "Поберегись!" толкнул девушку на пол. Затем навалился сверху, закрыв голову руками, и с каким-то звериным рыком прижал к полу. Боевое заклинание про свистело над ними. ударилась о стену и отскочила обратно. Мужчина поднялся на колени и, развернувшись, одной рукой швырнул огненный шар в дверной проем, а второй заставил двери захлопнуться. Затем произнес что-то на незнакомом языке и замер, прислушиваясь. Поспешно поднявшись на ноги, ухватил Тору за руку и дёрнул, помогая подняться и ей. "Кто вы такой? Убирайтесь сейчас же!" Хозяйку магазина трясло от смеси ярости и страха перед неизвестным в капюшоне. «Тсссс», — произнес он, прикладывая палец к её губам. Ни звука. Голос у незнакомца был низким, вибрирующим. Не слушая сыплющую проклятиями и сопротивляющуюся девушку, мужчина задвинул её себе за спину и, делая небольшие шаги назад, стал теснить в сторону стойки. Наконец, остановившись и прижав своим мощным телом Эссу к стойке, спросил он. «Нет», — шепотом ответила она, широкой спине незваного посетителя. Отклонившись немного назад, Тора потянулась за стойку и вытащила спрятанный там нож. Одно быстрое движение и острый кончик кинжала оказался приставлен к шее незнакомца. «Сейчас же вы метаетесь из моего магазина», — прошепела она. «Дура, убери свою зубочистку, пока не поранилась сама, или я не разозлился», рыкнул он ей в ответ и тут же выбил из тонких пальцев нож, что со стуком упал на деревянный пол. Мужчина замер, а спустя миг резко развернулся и обхватил шокированную Эссу за талию. Одним прыжком, перемахнув через стойку, он снова повалил её на деревянные доски и прикрыл собой. Девушка только успела приоткрыть рот, чтобы заорать от неожиданной боли в спине, последовавший за ударом об пол. Но незнакомец, оскалив рот с белыми блестящими клыками, шикнул. «Не кричи и не дыши! Глаза закрой!»